Глава 52. Джо пришлось еще раз за этот день немало удивиться, увидев, что за автомобиль стоит в просторном гараже у Манзома. Ford F650 спутать с чем-то еще сложно из-за довольно внушительных размеров и агрессивного дизайна экстерьера. Вроде бы это простой грузовичок, произведенный для сельской местности, но несет на себе элементы роскошной отделки, присущие разве что представительскому классу автомобилей. Отделка под дерево кожаный салон, сиденье с подогревом, кондиционер и многое другое. Что Шредер помнил доподлинно, под капотом у этого пикапа сельского представительского класса находится дизельный мотор «Катерпиллер» мощностью в 300 лошадей. «А почему вы решили, что моя машина — лошадка?» Шутливой обидой хмыкнул он. «Потому что японка? Может, нам тогда не стоит ее оставлять наедине с вашим стальным конем?» «Ваша корола в прокате взята, так что точно уже не девочка» шутливо подмигнул индеец. «Однако то, что вы заботитесь о ее чести, добавляет еще один плюс в вашу карму». «Я рассчитываю на то, что ваш порядочный форт не воспользуется обстоятельствами, разве что полюбовно». На шутку по поводу альтернативной жизни автомобилей сосед только рассмеялся и погрозил джипу пальцем. «Не хулигань. наша гостья, хоть и уже и не девочка, но обладает характером настоящего самурая. Веди себя прилично». Посмеиваясь, Шредер залез в багажник и достал оттуда еще одну бутылку коньяка. Хорошо, что соседу он понравился, потому что это был единственный коньяк, который Джо мог здесь пить. Он специально запасся им, чтобы не нарушать кашрут. А последний гласил, что нельзя употреблять напитки из винограда, сделанные не евреями. Поэтому Шредер приехал в кадьяк с запасом своего коньяка, купленного в кошерном магазине, который употреблял аккуратно, чтобы хватило надолго. Но и виски, и водка годились, если надо было мозги промыть. А сейчас был особый случай. Приятное знакомство. Можно выпить для взаимного удовольствия и для закрепления социальных связей без ограничений. Манзом отдал Джо телефон местной доставки еды на дом, и гость заказал то, что посоветовал индеец, также сообразуясь с кашрутом. А сам думал, как бы помягче отказаться от подарка соседа, потому что воспользоваться им не мог. Корил себя, что сразу не сказал об этом. Но было неловко отказывать, когда человек так от души преподносит что-то, да еще связанное с охотой. Дом его соседа был удивительным. Конечно, Джонни раз видел богатые дома, где дизайнеры интерьеров использовали мотивы Дикого Запада в оформлении. Но здесь все было совсем не так. Тут каждый объект был живым, органичным, естественным, а не просто декоративной поделкой. Потому что это был дом индейца, который, надо полагать, знал толк в таких вещах. А где бы Шредеру довелось подобное увидеть в Лос-Анджелесе? Пока хозяин разжигал камин и хлопотал над ужином, Джо прошелся по гостиной, рассматривая экзотический антураж. Для него экзотический. А Манзома так жил. Конечно, особое внимание он обратил на луки. Это были не декоративные штучки. Сразу видно, что этими луками пользовались, а одним – довольно долго. Сосед нравился Шредеру все больше и больше. Рассмотрев луки подробно… Коснувшись деревянных плеч и кожаной тетивы, Джо понял, что хотел бы пострелять из них. Но луки выглядели раритетными и наверняка дороги хозяину не только с финансовой точки зрения. Поэтому он решил не просить нового хозяина предоставить ему такую возможность. Потому что сам был коллекционером и трепетно относился к своим экземплярам. Хотя, конечно, таких луков в его коллекции не было. «У вас тут очень интересно», заметил он с одобрительной улыбкой. «И очень уютно». Я, кстати, тоже коллекционирую луки. Но блочные, и английские, классические, длинные луки. Не старинные, современные. А тут я вижу раритет. Впечатлен мистер Макфи. Я люблю такие вещи, которые на первый взгляд просты. Но при более близком знакомстве оказываются сложными, необычными, опасными и со своей историей. По сравнению с вашим уютным жилищем, я вот что-то... Слишком тривиально подошел к мебелировке своего дома. Может, потом что-то найду. Может, потом найду, чем его оживить, когда дело дойдет до охоты. Обстановкой занималась моя мать. От нее мне этот дом достался. Ехал Кадьяк с четким и ясным намерением избавиться от недвижимости. Но когда приехал, Манзома пожал плечами, осмотрелся и пожил тут. Намерение само собой пропало. Дом хороший и уютный. Конечно, кое-что тут я переделал под себя, но старался особо ничего не трогать, и радикально не перестраивать. Тут живет ее дух. Это хорошо. Он стал за плечом Джо, когда тот осматривал луки. Еще необходимым прокомментировать. Эти луки делали мои братья. У них нет никакой особой ценности. Как и большинство развешанных тут игрушек. Это новодел. Луки просто напоминают мне о них. Я их натягиваю время от времени и проверяю на работоспособность. Но все остальное время. Это просто интерьерная безделушка. Действительно ценный вот этот. Манзома бережно провел пальцами по плечу оружия, расположенного в середине импровизированной экспозиции, и плавно убрал руку. От проницательного и чуткого индейца не ускользнул интерес гостя. Однако заостряться на этом сейчас он не стал. Напротив, продолжил хлопотать, как ни в чем не бывало. Рядом с решеткой гриль. Там же на очаге появился подвешенный над огнем пузатый чайник, тускло блеснувший медным боком. Джо же подошел к пестро раскрашенному столбу тотема и провел по шершавому дереву рукой. Тотем потрясающе тут смотрится. Бубен какой интересный. Хотелось бы послушать его звук. Кстати, насчет тотемов. Вы не знаете? Это какие-то местные традиции? Задавая вопросы, Джо подошел к стойке, на которую ранее выставил бутылку с янтарным алкогольным напитком. Открыл ее и налил по половине стакана, чтобы по десять раз не вставать а посидеть с бокалом спокойно. Он поднес Брэндону один из них, поставив рядом на столе, а сам устроился на диване напротив камина и хозяина дома. «Простите за кучу вопросов», — с улыбкой произнес он, поднимая бокал. «У вас тут столько удивительных вещей, и я становлюсь болтливым, когда выпью. Не сердитесь, давайте пригубим и побеседуем». Хозяин дома поднял свой бокал и заговорил. «В моей семье есть легенда» что тот лук получил один из моих предков из рук вождя. Белые вписали его в свою историю под именем Вороненок. Наша семья бережно хранила этот артефакт больше сотни лет. Однако время беспощадно к таким вещам. Лук хоть и медленно, но портится». Индиец улыбнулся одними уголками губ. «Я не знаю, верна ли эта легенда или нет. Правда состоит в том, что в середине девятнадцатого века белые нарушили договор». Индейские племена вышли на тропу войны. Лихие бои, налеты и набеги длились полгода, если не меньше. Но, как бы сейчас сказали, довольно интенсивно. Закончилось все тем, что белые повесили 38 индейцев, среди которых был и один из моих предков. Он осекся наверное, старею, мистер Шредер. Становлюсь с годами болтливым. Совсем я вас заговорил. А между тем пора ставить мясо. А то такими темпами мы ужинать будем только к утру. Вы осматривайтесь, а я буду готовить. В двери постучали. Приехал курьер, заказанный едой. «Вот!» – «Вот проворчал Шреддер, направляясь к выходу, сделав жест Брэндону, чтобы он не беспокоился и не рвался к дверям. «Выпить спокойно не дают!» Расплатившись с курьером, Джо выложил сперва на стойку угощений из объемного пакета. А потом, открыв все упаковки, перенес их к камину, где и готовилось застолье. Снова селся на диван, взяв стакан с коньяком в руку, и тут вспомнил про кабанью ногу. «Брэндон, вы не обидитесь на меня, если я верну вам ваш подарок?» Стоило сразу сказать, но я не хотел вас обижать отказом. Дело в том, что я не ем свинину, я иудей, охочусь на кабанов, когда представляется такая возможность, но не ем их мясо, и мне ничего не надо. Для меня знакомство с вами, и этот вечер уже сам по себе – лучший подарок. Предлагаю выпить за ваше прекрасное убежище, лучше которого я в своей жизни не видел». Джо поднял бокал чуть выше, приглашая жестом Макфи присоединиться, и сделал глоток из стакана. Коньяк уже пошел как вода, не раздражая слизистых. «Знаете, у меня есть еще небольшой кусочек оленины», – заявил Манзома. «Давайте заменим. Мне хотелось, чтобы вы отведали и того, и того мяса. Но раз такое дело...»